Суперкарго Марии Глории До времени, назначенного Бэром, оставалось еще несколько минут, когда Майлз явился к нему в каюту. Штурман топтался у порога, потирая руки и заискивающе улыбался, глядя в спину Бэру. Не оборачиваясь, суперкарго бросил. «Заприте дверь». Только когда Майлз исполнил его приказание, Берр всем телом резко повернулся к вошедшему и уставился на него немигающим взглядом серых холодных глаз. Майлз впервые увидел эти глаза, неприкрытые очками. Он почувствовал, как противный холодок бессознательного страха медленно спускается от затылка по позвонкам. Странная слабость появилась в ногах. — Сядьте, — сказал Берр. Майлз послушно сел и опустил глаза. «Я не шутил, говоря, что избавлю вас от необходимости плавать, да и вообще служить», — тихо произнес Берр. «Но для этого вы должны выполнить долг, возлагаемый на вас отечеством». «Я и так служу Англии, чем могу», — проворчал штурман. «Речь идет не об Англии, Майлз». Я говорю о вашем настоящем отечестве, о Германии. Ваша мать немка. Немецкая кровь течет в ваших жилах. Пальцы штурмана впились в подлокотники кресла. Взгляд расширенных глаз был устремлен на Бера. Майлз хотел заговорить и не мог. Комок стоял у него в горле. А Бер, не повышая голоса, продолжал. Это обязывает. К тому же, если вы будете благоразумным, то раз навсегда избавитесь от необходимости служить. Солидный чек на любой из банков Англии обеспечит вам спокойную жизнь, камин, подогретые туфли и теплую жену. — Ну? — Что для этого нужно? — с трудом выговорил штурман. — Пустяки, Майлз, сущие пустяки. Видите вот это? Берр взял со стола жестянку. Это была обыкновенная коробка со свиным фаршем, какими были набиты трюмы Марии Глории. «Ва -ва -ши -консервы — Ва-ва-ши-консервы? — заикаясь, пролепетал Майлз. — Не выношу свиного фарша. — Я и не собираюсь кормить вас им. Вы получите от меня несколько таких банок. В тихой я укажу вам судно, на которое вам нужно будет проникнуть, когда оно будет грузиться русской рудой или лесом в обратный рейс. Перед бункеровкой вы положите по одной банке в каждую угольную яму. На самое дно. Запомните. На самое дно. Под уголь так, чтобы ни один дурак не мог до них случайно докопаться. Какое мне дело до бункировки чужих судов? Зачем я на них пойду? Придется пошевелить мозгами, Майлз. Придумать предлог. Вы английский моряк, вам не трудно будет. Но я должен знать, что в этих банках. «Готов удовлетворить ваше любопытство, чтобы вы отдавали себе отчет в своих действиях. Все очень просто. Коробка разделена надвое тонкой медной переборочкой. Одно отделение заполнено пикриновой кислотой, другое — серной. Толщина медной перегородки такова, что через определенное время медь будет съедена» и обе кислоты придут в соприкосновение. Если бы вы помнили курс физики, то поняли бы, что в момент соприкосновения кислот снаряд должен загореться. Его положительное свойство заключается в том, что он горит совершенно бесшумно, развивая высокую температуру. Языки пламени длиною до тридцати сантиметров бьют из обоих донышек коробки. Последствия этого физического эксперимента, происходящего в глубине угольной ямы или в грузовом трюме, понятны. Но не бойтесь. Решительно никаких следов прибора не будет найдено даже в том случае, если пожар удастся потушить. Корпус банки сделан из легкоплавкого металла. Майлз сидел бледный, умоляюще протягивая к Беру трясущиеся руки. «Нет, нет, мистер Берр, этого я не могу, не могу, не могу». Казалось, он потерял способность говорить что-нибудь, кроме этих слов «не могу, не могу». «Вы это сделаете, Майлз!» — повелительно и спокойно произнес Берр. «Нет, нет, вы не можете меня заставить! Не можете, не можете!» — растерянно твердил штурман и вдруг встрепенувшись. «Я сейчас же заявлю обо всем капитану! Вы немец! Вы немецкий диверсант! Вы шпион! О, я знаю, что мне делать!» Он вскочил и бросился к двери, но рука Бэра вцепилась штурману в воротник, и он упал обратно в кресло. — Слушайте, вы! — голос Бера звучал так, что Майлз испуганно втянул голову в плечи. — Глядитесь внимательно. Это должно быть вам знакомо. Штурман несколько мгновений... Рассерянно глядел на конверт, который держал перед его лицом Берр, потом быстро протянул руку в попытке схватить его. Берр отстранил руку Майлса. «Узнали?» «Вы, правда, не подозревали, что это письмо предназначено мне, но вам не пятнадцать лет. Вы не могли не понимать, что, когда вам предлагали за передачу письма...» Тридцать фунтов только ради того, чтобы письмо миновало военную цензуру. Это не было случайностью. Речь, очевидно, шла не о любовной записке. О получении тридцати фунтов вы любезно подтвердили распиской и даже не поленились указать в ней, кому письмо адресовано. Это было неосторожно, милый Майлз. Впредь этого не делайте. Беда в том, что обозначенное на конверте лицо известно британской контрразведке. Это немецкий агент, и теперь он уже сидит где следует. Таким образом, ваша связь с немецкой разведкой установлена. Стоит вам причинить мне малейшую неприятность, и вся эта история станет известна властям. Вам останется только выбирать, между Советским военным трибуналом и Королевским судом. О результатах можете судить потому, что доставленное вами письмо дало немцам возможность пустить ко дну несколько советских и английских транспортов. Что же касается вашего покорного слуги, то лишь благодаря вашей услуге я не сижу в английской тюрьме. А теперь... Бэр сделал паузу. Отправляйтесь к себе, и можете подумать над выбором. Было бы бесполезно угрожать мне выдачей. Ваша болтливость опасна вам больше, чем мне. Когда Майлз, пошатываясь, шел к двери, Берр сказал ему вслед. «Едва не забыл. А при вашем слабом характере это может иметь значение». Я избавлю вас от необходимости идти обратным рейсом на Марии. Возьмите же коробки. Но вы разрешили мне подумать. С этим свиным фаршем в карманах вам будет легче сделать правильный выбор. Майлз дрожащими руками взял коробки. Суперкарго... Проводил его долгим внимательным взглядом, таким внимательным, что уже взявшись было за ручку двери, Майлз оглянулся, словно его окликнули. При этом он споткнулся о коммингс, чертыхнулся и поспешно захлопнул за собой дверь. Суперкарго тихо рассмеялся ему вслед, уселся в кресло и достал из стола небольшую книжку в переплете из красного софьяна. Полистав ее, он негромко прочел по-немецки. «Мир я сравнил бы с шахматной доской. То день, то ночь. А пешки мы с тобой. Подвигают, притиснут.